Глава 8. Один В поле воин. 9 июня 2077 года, бывшая Россия, Кубанская область, Кущевский район, хутор Нордегин. Утро. Железный проснулся рано, едва засветало. Не завтракая, только выпив остававшийся в графине узвар, сел на приготовленного с вечера коня педального и покатил обратно по прежним следам. «Если кто по следу будет идти, потратит время», — сказал про себя железный, наминая широкими колесами своего фэтбайка и густо спрыснутую росой мураву. В чем главное преимущество коня педального против коня настоящего, живого? Уж точно не в скорости. Хоть на дороге, хоть в чистом поле, конь всяко обскачет велосипедиста. Еще конь высок. Наезднику с него дальше видно. Конь способен двинуть неприятеля копытом и даже навалить на него кучу. Ни на что такое конь педальный, конечно же, не способен. Но есть у коня педального одно весьма существенное преимущество — скрытность. Искатель может легко поднять его на руки и перенести в укромное место, положить на бок и засунуть под ржавый автобус, только руль ослабить и развернуть закинуть на крышу гаража или сарая, подвесить на дерево, разобрать и положить в багажник давно не машины. В общем, коня педального легче спрятать, чем коня живого. Другое его преимущество — это тоже скрытность, в смысле передвижения. Велосипед тихо едет, если, конечно, искатель его своевременно смазывает, а вот конь... Коня слышно далеко... Еще конь иногда ржет и иногда громко пердит. Все вышеперечисленные недостатки ни в коем случае не делают этих благородных и очень красивых животных ущербными и недостойными человеческой любви, заботы и восхищения. Но для искателя они все же менее подходят, чем велосипеды. В содружестве на лошадях и верхом ездят, и в телеге их запрягают, и в сани. Землю на них пашут, хотя на пашне в последние годы используют больше быков. Но вот искатели им предпочитают коней железных, а вернее педальных. Так как железными в прошлом называли больше мотоциклы, кои теперь все ржавеют в пустоши, а если у кого и сохранились, то в качестве экспоната для истории. Топот двух десятков подкованных копыт железный услышал, когда почти доехал до самого конца, или начало Пионерской улицы, где тап примыкала к дороге, ведущей с хутора. До развилки оставалось метров восемьдесят. Железный не видел всадников, и те, соответственно, не видели его. Их друг от друга скрывал крайний дом справа и разросшийся во дворе дома лес. Но вот он их слышал, а они его нет. Плавно остановившись, чтобы не оставить тормозной след на мокрой траве, Железный аккуратно встал на колею, плага была широкая, взял в руки велосипед и, широкими шагами, ступая на носок, перебежал к ближайшему двору справа. На всё ушло максимум полминуты. Забежал в дом, положил велосипед на пол в комнате. Комната большая, просторная, три широких окна смотрят прямо на улицу, одно поменьше во двор слева. Снял из-за спины автомат и откинул приклад. Когда всадники появились справа, метрах в пятидесяти, поравнявшись с соседним, крайним на улице двором, Железный уже сидел за средним окном. Лысые, в серой, с множеством карманов в форме, с арбалетами, причем арбалеты у всех в руках, они ни минуты не задерживались на развилке, явно ехали по следу Железного. Трое. Нет, пятеро. Вон еще двое сзади едут. У одного за плечами СВД... Другого огнестрельного оружия ни у кого не видно, но это не значит, что такового нет. Автомат в режиме ОД, патрон всегда в патроннике. «Как быть? Сидеть и ждать? Авось не заметит следов?» — спрашивал себя Железный. «Это вряд ли. Обязательно заметят. Не сейчас, так на обратном пути. Как пить дать заметят». Нужно было действовать, пока он в выгодном положении. «Двум смертям не бывать», и Железный стал действовать. Выцелил первым всадника с СВД, его кончил последним, и отсек двоечку «Татах!» в грудь. Не стал ждать, пока тот упадет, перевел ствол наехавшего перед ним, сторчавшей из переметной сумки антенны рации. «Татах!» «Есть!» Повел стволом дальше влево и вовремя успел отпрыгнуть назад, к соседнему окну, В окно влетел болт, метко пущенный арбалетчиком, что скакал в кавалькаде третьим. Этот был сейчас прямо напротив окна, из которого вел огонь железный, и среагировал живо. Болт должен был угодить железному точно в голову. «Не успел ты, пидор лысый!» Зло процедил сквозь зубы искатель, беря на мушку арбалетчика из крайнего левого окна дома. «Татах! Мимо! Татах! Тататах! Вот так-то!» Арбалетчик кулем свалился с лошади. Остались двое. Один, шедший первым, пришпорил коня и стал быстро удаляться, второй, спешился и, прикрываясь крупом лошади, выцеливал железного из короткого автомата. Ксюха. «Вот же блять!» — выругался про себя искатель, уходя за стену, когда пули зацокали по кирпичному фасаду дома. Первый всадник удалился уже метров на сто, почти уйдя из сектора обстрела железного. Железный быстро перескочил к соседнему окну, что смотрело во двор. Оно не простреливалось с позиции лысого автоматчика. Вон он, всадник, скачет во весь опор, пригнувшись к телу лошади. Прости, хорошая мысленно извинился Железный перед животным, перещелкнул режим стрельбы на АВ и дал по лошади длинную очередь. Попал! Лошадь повело, она замедлилась, жалобно заржала, всадник быстро соскочил с лошади и ломанулся в ближайший двор. Теперь стрелок с укоротом. Быстро сменив магазин, Железный подобрал с пола валявшуюся там книгу в добротном твердом переплете, глянул на обложку. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Отец рассказывал ему про эту поганую книжку. Открыл, плюнул в бородатую морду неполживого автора, закрыл и со всей дури зашвырнул в дальнее окно. В кусты. Тотчас по кустам ударила короткая очередь, а Железный вскочил и дал очередь по стрелявшему. Стрелок вскрикнул. «Хорошо, коняшек отбежал», — порадовался Железный, что не пришлось стрелять по еще одной лошади. «Эй, уёбок ты там как, живой?» — окликнул Железный стрелка. уёбок не ответил. «Порядок», — решил Железный и, пригнувшись, выбежал во двор. Посмотрел из-за поваленного забора в сторону двора, в котором скрылся лысый кавалерист. «Не видно никого». Нужно было уходить как можно скорее. Кто знает, сколько конных фашистов тут еще?» Дав короткую очередь постанавшему на дороге Фашику, Железный вернулся в дом за велосипедом, снова осмотрел дорогу перед домом. Никто из лысых не подавал признаков жизни. Только кони беспокойно топтались поодаль от убитых наездников. Четверо. Пятый лежал на боку в сотни метров, подергивал ногами, фыркал и прял ушами. Железный усилием преодолел порыв пойти и добить несчастное животное. «Нельзя!» — сказал он себе и побежал, катя велосипед рядом среди молодых деревьев, срезая угол к выезду с хутора. Направо, через 200 метров, был перекресток с дорогой в прошлом районного значения, по которой вчера и приехал Железный. На севере, за мостом через реку Ея, дорога вела к Заводскому, а на юге, через 4 километра, была развилка — налево — к Кущевской, направо — к Шкуринской. Два дня назад утром они с Шавой проезжали эту развилку. На ночевку они останавливались на временной базе в Кущевской и в Нардегин не заезжали, а двигали сразу через мост и на Заводской. Дорога была асфальтированная. Выметенный ветром асфальт дороги от времени распался на островки, трещины меж которых расширились от многолетних размораживаний, дождей и суховеев. Местами из трещин торчали пучки неприхотливой травы, и кое-где кустарник. След от колес на таких, как это, дорогах виден не так отчетливо, как на поросших травой грунтовках, и если ездить по ним осторожно и резко не тормозить, можно и вовсе не оставлять следов. Если бы железный не свернул вчера с дороги к Нардегину на своем коне педальном, а аккуратно перенес оба велосипеда свой и шавы метров на 200 а также трофеи и выходные мешки, не оставляя четкого следа, Вполне вероятно, что лысые кавалеристы проехали бы мимо хутора. Но железный, не железный, не двужильный и не робот, он еле крутил педали от усталости и попросту забил болт на предосторожность. За что чуть не поплатился жизнью. То, что ему удалось уложить четверых фашистов и обратить в бегство пятого, он считал большим везением. Добежав до дороги, железный подхватил велосипед на руки, пробежал метров пятьдесят в сторону моста и перескочил в подступавшие к дороге кусты, коими в этом месте густо порос берег реки. Ступая на носок, он быстрым широким шагом пошел кустами вдоль берега к стоявшему в километре от Нардегина небольшому поселку, домов на 10 тоже мертвому и запустелому. Метрах в двадцати слева была ведущая к поселку заросшая густой травой дорога. На нее железный выходить не стал, чтобы не наследить, а, перейдя снова на бег, так кустами и добрался до первого заросшего леском огорода. Там он поставил велосипед на колеса и покатил рядом. Шел дворами, чтобы не оставлять следов на, похожей единственной улице. Когда же дворы кончились, Железный оказался на сильно заросшем проселке. Ай, хер с ним. Едва прошевелил губами Железный, смахнул дрожащей ладонью с лица и шеи крупные капли пота, уселся на велосипед и, налегая на педали, Сколько было мочи, покатил по проселку. Впереди была станица Шкуринская. Хутор Нардегин. Спустя полчаса. Вилибор и его подчиненные услышали перестрелку в момент, когда их разъезд пересекал мост через реку Ея возле хутора Восточный. Спустя десять минут после того, как звуки стрельбы стихли, На связь по рации вышел командир разъезда сержант Родослав и сообщил, что в живых остался он один, а велосипедист ушел. Пришлось гнать коней, описывая крюк в 20 километров, поскольку обозначенный на довоенной карте прямой проселок от Кущевской к Нордегину, по которому ехать было на 8 километров меньше, полностью зарос, и чтобы там пройти, коней пришлось бы вести в поводу. Зрелище, представшее перед Велебором, удручало. Брошенный, заросший лесом поселок. На сплошной поляной улице лежат мертвые бойцы. Вокруг кони, щиплют молодую травку, прядут ушами. Один конь лежит поодаль, над ним кружит рой насекомых. Посреди улицы Родослав. Стоит, смотрит прямо. Лицо спокойное, без эмоций. А в глазах холодная ярость, злоба, какой в Велебору еще не приходилось видеть на лице друга. «Как так вышло?» — спросил, спешиваясь Велебор. «Засада», — ответил Родослав. Велебор постоял, осматривая место. «Умеет воевать, козлина». Родослав промолчал. Ему не хотелось признавать собственную опрометчивость, в результате которой какой-то дикарь из диких земель его, Родослава, так подло подловил, перебил его патруль, а самого его вынудил бежать и прятаться. Ведь что мешало ему рассредоточить отряд? Словно по какой-то злой иронии его разъезд угодил в ловушку, похожую на ту, в которую вчера попал этот самый дикарь-велосипедист со своим спутником Хачом. Виллибор хорошо знал Родослава еще со школы мужества, и мысли друга не укрылись от него. «Из того дома стрелял?» Виллибор кивнул в сторону ближайшего дома слева. Он понял, что только что высокой оценкой боевых качеств врага задел товарища, поэтому сменил тему, спросив об очевидном — На кирпичной стене дома, прямо напротив которого лежал изрешеченный пулями капрал Доброгнев, отчетливо виднелись свежие следы щедрой автоматной очереди. «Да», — ответил родослав — «из того». Он помедлил. «Мы шли по следу», — сержант показал на отчетливый след от широких колес, тянувшийся от асфальтированной дороги по заросшей травой улице, до самого ее поворота вправо, который начинался метрах в двухстах дальше. «И я не ожидал, что этот ублюдок окажется здесь», — добавил он рассеянно. Виллибор молча кивнул. Он хорошо понимал, что выбери он это направление, когда их патрули разъехались в заводском, сейчас бы его парни лежали на этой траве, и, возможно, и он вместе с ними. Уж больно удачно засел этот велосипедист. «Вацлав, Гастамысл!» — позвал Виллиборн не спешившихся капрала и рядового, чьи кони беспокойно перетаптывались метрах в двадцати дальше по улице рядом с убитой лошадью. «Езжайте по следу и осмотрите место, где останавливался дикарь. И смотрите там, не нарвитесь на растяжку или еще какую подлянку». «Кочет!» — позвал он третьего всадника рядового, когда Вацлав с гостомыслом ускакали выполнять приказания. «Я!» — коротко отозвался тот. «Езжай к дороге, постарайся определить направление, куда дикарь поехал. есть Кочет развернул коня, чуть хлопнул по крупу ладонью, и конь затрусил в сторону выезда с хутора. «Дашбог!» — обратился он к поджарому ефрейтору радисту который спешился рядом и возился с переметными сумками. разворачивая антенну! Как закончишь, вызывай на связь полковника Калаяра!» «Три минуты, командир!» — ответил Дашбог, приступая к своей работе. Вилибор коротко кивнул и подошел к Радославу. Ничего не говоря, похлопал товарища по плечу.